Доходный дом Семенова построен в 1881 году архитектором Михаилом Андреевичем Андреевым на углу Греческого проспекта и 5-й Советской улицы. Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку. Тынянову звонить один раз, Ямпольскому два раза, НН три раза, ННН четыре раза. Он живёт в коммунальной квартире. Ход к нему через кухню. Лицо измождённое, мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжёлое. Елена Александровна больна, повреждён спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная женщина лежит без движения уже несколько месяцев. Тенянов приняей сиделкой. На днех понадобился матрац какой-то особенный, гладкий. Лелянов купил два матраса и кровать. Всё это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. А как трудно приглашать профессоров, все так загружены. Докторах, аптеке, канцелярии рецепты. Всё это давит Еוריה Николаевича, не даёт ему писать. А тут ещё им польские, пошлые торжествующие помещине. Из-за стены по ночам кричит ребёнок, не даёт спать. Юрий Николаевич хлопочет, чтобы ему позволили уехать в Париж и дали бы денег. В Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой такую болезнь, которую болен Юрий Николаевич. У меня то нога отнимается, то вдруг начинаю слепнуть. Так вспоминал Корней Чуковский своё впечатление от визита в этот дом, в квартиру номер 18 к писателю Юрию Тюнянову в 1935 году. 41-летний литератор и его 43-летняя жена, ныне инвалиды, въехали сюда 16 лет назад. Тогда, в 1919 году, жизнь молодой семьи, получившей здесь роскошную светлую квартиру, была полна радостей и надежд. Вместе с 4-летней дочкой Инночкой и 17-летним студентом и начинающим писателем Вениамином Зильбером, Кавериным, братом Елены, Дыняновы заселились в шестикомнатную квартиру бывшего статского советника Барца, выдворенного из страны большевиками. Из квартиры не уехали, а бежали. Розовый пеньюар валялся в уборной на полу. Заслоняя двуспальную кровать, драконы извивались в спальне на японской шёлковой ширме. В кабинете на письменном столе стоял прибор в русском стиле. Чернильница изображала голову бородатого богатыря в шишаке. Наш для бумаги был стилизован под старинный меч. Шешак отваливался, в голову наливали чернила. Мы с размаху вломились в чью-то внезапно брошенную жизнь. Вообразить её было не трудно. Уклад вещественнo отпечатывался в мебели, в зателевом дорогом убранстве, в пошлой изысканности обоев. Мы переезжали весело, ещё не веря своему счастью и боясь, что оно ускользнёт. Управдом мог и передумать. Мы разгуливали по просторным светлым комнатам и пели. У Юрия был прекрасный мягкий баритон и не было слуха. Лена поминотно поправляла его и смеялась. Впервые в жизни у меня была своя комната, своя комната. Дом был оставлен бывшими хозяевами в спешке. Они не могли вывезти не только мебель, но и личные вещи. Любопытный Вениамин находил то тут, то там какие-то дневники, любовные письма, фотографии, засушенные цветы. Немец Бартс был холодным и сентиментальным чиновником Министерства финансов, притворявшимся истинно русским. Больше всего юного писателя занимали бумаги Вареньки, приходившейся сестрой Жене Бартса. Она преподавала в женской гимназии и в школе. а затем уехала в Швейцарию работать на дело революции. Я нашёл её фотографию. Низко заколотые волосы, причёсанные на прямой пробор, почти прямая линия лба и носа, плавный поворот головы, широкий разрез умных и нежных глаз. Где она теперь? Жива ли? Ей писали и после отъезда. Ей писали портнихи, сельские старосты, художники. Она была нужна всем. Этот архив был свидетельством брошенной, не совершившейся жизни. Вскоре Вениамину удалось согнести свои предположения о выдворении из квартиры семьи с реальностью. Управдом разрешил Барц совернуться на Греческий проспект и забрать личные вещи. Новые жильцы встретили вежливого, лощеющего, улыбающегося, осторожного немца. который, оглядывая их как банду оборванцев, ворвавшихся в его обжитой и уютный дом, сообщил, что никаких претензий не имеет и лишь просит разрешения вывести несколько семейных реликвий в Ригу, где теперь будет жить. Плавной танцующей походкой Бартс передвигался по квартире, обращая внимание то на старинную музыкальную шкатулку, подаренную его жене еще в детстве, то на украшенный цветами подсвечник, который когда-то он выбирал в подарок своей тёще на 75-летие. Про героиню революции Иркуваренко он лишь сказал, что, кажется, её расстреляли. С грустью Мениамин знал, что и её жених, тоже революционер, погиб, утонул в ледовитом океане. Шестикомнатная квартира в 1920 году была не только роскошью, но и большим неудобством. Электричества не было, А отопить такие хоромы было невозможно, поэтому было решено оставить себе только четыре комнаты, выходящие окнами на Пятую Советскую улицу. Только кабинет Юрия, самое большое и светлое помещение, был угловой, с окнами на Греческий проспект. Уже в ноябре температура в квартире редко поднималась выше 10 градусов, лишь у кровати Инночки поддерживали 15. Освещали квартиру коптилки. За неимением гардероба пальто вешали на неработающий выключатель. Олади по обыкновению готовили из дуранды, а за первую книгу Юрия Тынянова Достоевский и Гуголь вместо Гнарара прислали Воздров. Тем не менее новая жизнь манила. В России впервые строился социализм, и была уверенность, что правда на стороне тех, кто всецело поддерживает новый строй. двадцатипятилетнему Юрию Тынянову в своём новом доме на Греческом проспекте хотелось петь и танцевать, работать и приглашать друзей. Один из них, Виктор Шкловский, поселившийся в бывшем особняке Елисеевых, как-то принёс украшенный золотом французский сервиз из какого-то дворца и подарил его новоиспечённой хозяйке Елене. Денег, еды и дров ни у кого не было, в отличие от бесходных сокровищ покинувших страну аристократов. Вскоре квартира обзавелась новым жильцом. К Тынянову приехала его младшая 18-летняя сестра Лидочка, одногодка Вениамина Зильбера. Через два года он возьмет псевдоним Каверин, а через три они с Лидой поженятся. Квартира понемногу начинала напоминать коммунальную. Вениамин запирался в своей узкой комнате, где под коптилкой читал Достоевского. Арабскую хрестоматию. Он поступил на факультет востоковедения и страдал от отсутствия любви. За стенкой в столовой отдыхала молчаливая, спокойная ледочка, весь день помогавшая с ребёнком и по хозяйству. В спальне ссорились теняновы. Елена, измученная тяжёлым бытом, проблемами с продовольственными карточками и ощущением, что с её красотой и талантами она достойна другой жизни, и Юрий, выходивший из всех ссор с юмором и эпиграммами на самого себя, так плохо вытиравшего посуду и неумело накрывавшего на стол. Ссоры были и с управдомом, тем самым, который нехотя выдал такую большую квартиру презираемым им интеллигентам. Однажды Каверин, будучи студентом-филологом, отнес его говор к северорусскому типу, За что оскорблённый управдом пообещал отомстить. Лязг гонье дверного крюка, которым запиралась на ночь кухонная дверь, разбудил меня. Даже не лязганье, а неясное чувство тревоги, мгновенно соединившееся с этим привычным звуком. Почти тут же послышались невнятные голоса, а потом в комнату вошёл, не стучась, незнакомый человек. Е свет карманного фонаря мигом обежал потолок, стены, меня. лежавшего на постели. Чекисты, ворвавшиеся посреди ночи в квартиру номер 18, искали запрещённые книги. Поводом был донос предположительно того самого обиженного управдома. Жизнь по адресу Греческий 15, квартира 18, крутилась в основном вокруг литературы и еды. Юрий Тенянов работает в коминтерне, читает лекции Преподает в Институте истории и искусств, пишет литературоведческие работы, переводит немецкую поэзию. Вениамин Каверин вступает в литературную группу «Серапионов и братья». Учится на двух факультетах, изучает арабскую и древнерусскую литературу. Пишет первые рассказы. Лида Тынянова поступает на филологический факультет. Вместе с Кавериным увлекается древней литературой, и вскоре станет детской писательницей. Даже маленькая Инночка, будущая переводчица с испанского, пишет забавные стихи. Одна Елена тяготится ведением общего хозяйства, и когда в квартире поселяется пятый взрослый, 30-летний старший брат Юрия – военный врач Лев, командированный в Петербург. Семейный совет решает устроить в квартире тынкамунну. Мы получали три пайка. Юрий, Лев и я со второго курса стали выдавать салонину, зеленоватую, но вкусную, если варить её очень долго. Присылали сушёные овощи, которые мы хранили в старом огромном барцевском буфете, занимавшем почти пол-передней. Парадный вход был закрыт. Квартира была как бы вывернута наизнанку. Жизнь начиналась в кухне и кончалась в этой передней, всегда прохладной. и вполне пригодные для хранения сушёных овощей. Если прибавить к этому продукты, получавшиеся по карточкам, можно сказать, что продовольственное положение коммуны было удовлетворительным. Мы не голодали. Но вот теперь в доме жили пятеро взрослых, не считая Ины, для которой Лена готовила отдельно. Хозяйство усложнилось. Женщинам действительно было трудно следить за чистотой в пяти комнатах и длинном коридоре. Готовить, мыть и вытирать посуду, гулять с сыночкой на прутках. Так почему-то назывался садик на греческом проспекте. Лена сердилась и жаловалась, Лидочка помалкивала. Идея тынкоммуны была принята с восторгом. Было решено, что каждый взрослый дежурит один день с утра до вечера, занимаясь всем хозяйством, в том числе приготовлением еды. Поначалу работа кипела. Мужчины варили бобы, превращая их в кашу-молотком, и энергично натирали полы, отдыхая от сидячей умственной работы. Но недели через две стало ясно, что тынка Мунна не спасла положение, а лишь усилила градус недовольства. Лев прятал грязную посуду, неуклюжий Юрий разбивал тарелки, Вениамин отвлекался на рассказы и переваривал пюре. Тын комуны напоминала корабль, мчавшийся на всех парусах, ежедневно налетая на скалы и рифы 1921-22 года. А капитаном его всё также была Елена, бывшая виолончелистка, так и не вернувшаяся на работу и внутренне обиженная за это на всех обитателей квартиры номер 18. На старте карьеры Елене прочили большое будущее. Они писали газеты, она выступала с концертами. Но переиграв руку, девушка не смогла ни закончить консерваторию, ни вернуться к выступлениям. Родители Юрия, не одобрявшие выбор сына, считали, что Елена не понимает, что стала женой гения, а эта роль требует самоотверженности, а не упрёков. 37 годам о Юрии уже написавшего кюхлю роман, принёсший ему наибольшее признание, Начали проявляться первые серьёзные признаки рассеянного склероза, которым он страдал с молодости. Он всё чаще работал дома, оставаясь в своём кабинете, стены которого украшали старые раскрашенные гравюры с изображением персидских воинов и шахов. Приглашал он сюда и своих студентов. Надо было пройти в подворотню и через двор на чёрную лестницу, подняться на второй этаж и постучаться у двери, выходивших на кухню. Он мог неделями ничего не писать, лишь ходить из угла в угол, раскладывать пасьянцы и думать. Потом же уходил в писательский запой. Работал по 10 часов в день, отрешенный от всего мира. Кюхли он написал меньше, чем за три недели, работая по 20 часов в день. 25 марта 1929 года. Шкловский и Тынянову. «Что с Юрием Тыняновым?» Открыл ли он форточку в своем кабинете? Поставил ли стул перед письменным столом? Есть ли у него настольная лампа? Удобно ли ему вешать пальто в передней? Вкусно ли он ест? Достаточно ли изолирована его комната? Или дело его жизни по-прежнему происходит при открытых дверях? Пиши мне. Старайся жить легче. Европизировать быт. Не сердиться. Часто бриться. Весною носить весеннее пальто и покупать сирень, когда она появится. Тынкамунна тем временем давно распалась. Лев Тынянов уехал с женой в Ярославль, а Лида вышла замуж за Каверина. Квартира номер восемнадцать стала коммунальной в прямом смысле слова. К Тыняновым подселили других жильцов. Мещанин Исаак Ямпольский, которого так высмеял возмущенный условиями жизни друга Чуковский, был еще не самым плохим соседом. Он был молодым литературоведом, одногодкой Каверина, но другом тонянову не стал. Неизлечимо больному Юрию не удалось поехать в Париж, хотя и туда, и в Берлин он ездил для консультации с врачами. Условия его жизни, однако, улучшились. 17 лет прожив в этом доме, зимой 1936 года он покинул его. Ленгор-исполком выдал семье прославленного литератора отдельную просторную квартиру около Казанского собора, а затем дачу под Лугой, где двое друзей, Тынянов и Каверин, женившиеся на сестрах друг друга и проведшие бок о бок свою молодость, снова оказались соседями, как когда-то в Тынкамунне на греческом 15. Корней Чуковский тоже снял дачу по соседству. Ерюжа уже потерял способность ходить, и за ним ухаживала Лидочка. Летом 1940 года, за 3 года до смерти Тюнянова, Чуковский смотрел на него скучающего с газетой в соломенном кресле. Сын Корнея Ивановича Николай написал тогда эти строки: Высокое небо прозрачно, я болен, гулять не хожу. Я перед верандой дачной в соломенном кресле сижу. А вот наконец и газета. Ну что же, спасибо, прочту. Министры избегают, бросая народы на гибель и ад, и шляются всё истребляя огромные орды солдат. В волнах посреди океанов беспомощно тонут суда, под грохотом аэропланов горят и горят города. Хвастливые лживые речи святош полицейских владык, а солнце всё греет мне плечи, и я головой упаник. И вот уж уводит дремота меня за собой в полутьму, где вижу знакомое что-то, родное, но что не пойму. А, детство, высокие ели и милой сестры голосок, и жёлтые наши качели, и жёлтый горячий песок.